создавая пролетарское ядро, моя частная система позволяет мне большие изгибы до тех пор, пока я не создал монолитного потока. Естественно, мы должны с вами процеживать, ограждать, ввести строгий индивидуальный отбор. Иначе с большим успехом мы могли бы забрать с собой всех зевак, которые смотрят на разрушение храма Христа Спасителя». Мы порознь проработаем каждую особь, каждый одиночный огонь. Возражения теснились в моей голове. Но я понимал, что Черпанов позволил мне взглянуть лишь через щель, взять хотя бы пакет. Позвольте, Леван Иванович, а я? Если вы меня привлекаете, то значит я тоже мещанин? А вы себя кем считаете, Егор Егорович? Я задумался. Кто-то не то не сё. Зачем же тогда задавать мне вопрос? Вы решите насчет себя сами, а затем и обсудим, сообща ваше решение. Пока же работаете. У меня наряду с основным сосредоточением масса побочных приобщений. Не будем касаться короны американского императора. Опять эта проклятая корона. И почему люди способны носиться с удивительно глупой тщетностью? Черпанов умница, человек, стоящий порознь, и он туда же. От злости в горле у меня стало так сухо, как будто я наглотался опилок. Не будем ее пока трогать, Егор Егорович. Хотя проблема тоже из области розничной продажи. А заграничный костюм? Вы, как давний обитатель данного дома... Откуда вы взяли, что давний обитатель? Ну, зачем скрывать, Егор Егорыч? Я открыл вам все карты и беру вас со всеми вам свойственными недостатками. Известно, что я остановился здесь по рекомендации Лебедевых. «Лебедевых, да? Лебедевых. Вам известно также, что трое из них жили в той комнатке, в которой обитаете вы в данное время?» «Я довольно-таки долго уговаривал Степаниду Константину, пока она не пустила меня в ванную. Спрашивается, почему же она мгновенно почти впустила в комнату Лебедевых вас?» А кто я знает? Уверяю вас, Леон Иванович, я впервые здесь. Т-т-т-т-т, Егор Егорович. Он покачнулся на стуле с видом такой хитрости, проницательности, что официант, полетевший было к нему со словами гражданина осторожней с мебелью, остановился в двух шагах и крякнул, скрылся. Т-т-т-т-т, Егор Егорович костюмчик то для себя наметили. Уверяю вас, Леон Иванович, ну уступите, уступите. Неприлично секретарю одеваться лучше патрона. Вы и сами сейчас лучше одеты. Ведь если вынуть все документы и записные из карманов, так я приобрету совершенно унизительное содержание. Единственное, а в целях вашего спокойствия прошу. Понятия не имею в иванча в костюме. Правда, слышал я мельком у Жаворонкова, но, боюсь, не у а Ага, ага. И я вам намекал Жаворонковым. Ну, идем, идем к нему. Насколько доктор, прикидываясь хитрецом, являл собой выдающуюся эманацию простоты? Настолько же Черпанов, излучая суровую ледяную простоту, если не считать, Бесчисленной сложности его карманов постоянно облакачивался на вас резиновой эластичностью хитрости. Возьмем хотя бы случай со мной. Знал же он о нашей ссоре с Жаворонковым. Отличал же меня от него, от обычного обитателя, дома номер 42. И, наконец, понимал же он полное мое презрение к одежде. А как запугал, какой заставляет описывать Эллипс?